Глава 24. Утро наступило внезапно. Честно говоря, я смутно помнил, когда и как оказался в своей комнате и нырнул под одеяло. Ночной праздник продолжался еще долго. Во дворе замка, в белом зале, в коридорах и на лестницах, где по воздуху порхали крошечные цветные огоньки. Наверное, слишком много впечатлений для одной ночи. Много новых лиц, шумов голосов, музыки. Но сейчас музыка давно стихла, наступила тишина. Посреди стола стоял домик сказочника. Ближе к краю поблескивала хрустальная фигурка, которую подарила мне королева Зелда. На спинке кресла висел шарф от Аделинды. Часы показывали без 15,10. Все-таки я слишком рано проснулся для посленовогоднего утра. Однако валяться в постели уже не хотелось. Я быстро оделся, хотел позвонить, чтобы позвать Делфиса, но передумал. Справился с тугими задвижками и вышел на балкон. Вернее, остался на пороге. На сам балкон за ночь намело много снега. Да и внизу было все белое, снег повис крупными хлопьями на деревьях возле ограды и на кованых решетках. Тут я вспомнил, что у меня остался один лишний подарок – маленький зимний пейзаж. Почему бы не наведаться в сторожевую башню? Можно было поздравить двоюродного деда. Заодно он мог бы что-нибудь рассказать о тайнах, которые упомянул в прошлый раз. Мама всегда говорила, любопытство родилось вперед меня. Не исключено, что она была права. Вскоре я спустился вниз. Похоже, весь замок сладко спал, кроме меня и стража, прикорнувшего у входной двери. — С наступившим праздником, принц Ансель! Что-то вы рано поднялись! Остальные еще отдыхают. Почти все гости разъехались по домам после ужина, только некоторые предпочли заночевать в замке. Думаю, раньше обеда никто не проснется. Я прогуляюсь поблизости. Как вам будет угодно, погода наверняка отличная. Стражник открыл засов, и я оказался на заснеженной территории. Конечно, снег еще не успели разгрести. Все вокруг было белым, пушистым, свежим. Тропу, ведущую к сторожевой башне, замело, ноги вязли в снегу. На этот раз дверь оказалась закрытой. Я постучался, потом попрыгал под узким мутным окном, пытаясь заглянуть внутрь. Еще несколько раз стукнул в дверь, ответа не было. Башня казалась необитаемой и заброшенной. «Что ж, отправляться обратно?» Вместо этого я решил наведаться к той странной достопримечательности, на которую указал старый Готлип. Жизнь под снегом – напоминание о смерти и любви. И никто не в силах это изменить или уничтожить. Правда ли это всего лишь заросли, которые давно собирались уничтожить, чтобы не портили вид? Кусты оказались довольно высокими, примерно с меня ростом и даже выше. Жесткие ветви плотно переплелись. Стволы росли криво. Кому только в голову пришло так изуродовать окрестности королевского замка. Конечно, это была не парадная часть, но все-таки. Хотя, может, в теплое время года зелень смотрелась неплохо. Да и сейчас корявые кусты слегка украшали снежные шапки. Я отыскал место, где кусты не казались такими густыми, и попытался раздвинуть ветки. Они поддались неохотно но все-таки пропустили меня в глубь зарослей. А дальше я уже моментально потерял направление, оказавшись в тесном пространстве. Ясно было, что выход в двух шагах, и все-таки я словно попал в другой мир. Тесный, душный и враждебный. Двинулся вперед. Дальше продирался сквозь ветки, которые вовсю царапались. Пришлось зажмуриться и прикрывать рукой лицо но и сразу возвращаться было бы обидно. В конечном итоге я пробрался в самое сердце зарослей. Под ноги что-то подвернулось. Это была невысокая земляная насыпь, спрятавшаяся под снегом. Я чуть не упал, хотя растянуться в полный рост все равно было негде. Кое-как удержался на ногах, ладонью обо что-то укололся, причем довольно сильно. Раздался тихий хруст, и в руке у меня оказался обломанный цветочный стебель – белая лилия. Только не обычная, а колючая. Сам цветок был обыкновенным, зато колючки покрывали весь стебель. Я осторожно смел снег с насыпи. Под ним оказалось еще полно белых лилий. Им было тесно. Стебли и листья прижимались к земле. На них еще давили нависшие сверху кусты но лилии были живыми самыми настоящими цветами под снегом, даже пахли запах от них поднимался сладковатый, хоть и не слишком приятный странная находка наверняка именно это и имел в виду готлип я еще пошарил по клумбе докуда можно было дотянуться та же самая картина дальше уже сплошной чистокол из веток видимо больше искать было нечего. Я потихоньку выбрался наружу, пришлось пятиться, развернуться там было невозможно. До чего же здорово разогнуться и снова вдохнуть нормальный свежий воздух, а не затхлый и приторный. Делать здесь мне уже было нечего, так что я направился к замку. Не успел сделать трех-четырех шагов, как снег вокруг зашевелился, на секунду покрылся рябью а потом гибкие длинные тела толщиной с небольшое бревно обхватили мои ноги. Змеи из снега не давали мне двинуться, их было много, все они переплетались. То и дело поднималась какая-нибудь белая голова. Буквально в двух метрах от меня лежал самый обычный снег, никаких змей. Но как туда добраться? Кажется, я кричал, но не надеялся, что кто-то услышит. Поблизости не было ни души. Уже чувствовал, что змеи вот-вот куда-то меня утянут. Со всей силы ударил ногой одну, самую наглую снежную змею. Взметнулся снег. От ее шеи осталось не так уж много, но голова все равно удержалась, не отлетела. Змея угрожающе распахнула пасть. И тут до меня долетел громкий крик. «Принц Ансель, берегись!» Со стороны башни мчался стражник, размахивая копьем. Он успел как раз вовремя. Удары длинного ржавого копья разворшили все змеиное гнездо. Снег полетел в разные стороны. Потом мы уже вдвоем со стражником дотаптывали то, что осталось от змей. Все произошло очень быстро, никаких следов не осталось. Просто утоптанный снег, ничего сверхъестественного. И лилия на обломанном стебле, которую я уронил, пока пытался отбиться от змей, тоже исчезла. Я не успел заметить, как к нам приблизился Россен в расстегнутом кафтане. Он запыхался и тяжело дышал. «Принц Ансель, вы не пострадали?» «Нет». «Я увидел все из окна, сразу же бросился сюда». Россен перевел дыхание и приказал стражнику. «Беги в замок, пусть доложит королю о том, что произошло». Только не поднимай лишнего шума. Посторонним ни слова. Да, господин управляющий. Стражник бросил копье на снег и убежал. Мы с россоном стояли и удивленно смотрели друг на друга. До меня постепенно начало доходить, что произошло. Раньше удивляться было некогда. Сразу стало зябко и жутко. Ничего себе начинается Новый год. Что это было, россон «Снежные змеи, ваше высочество!» «Это я понял. А почему они на меня набросились?» Россен промолчал, едва ли ему был известен ответ на этот вопрос. В тишине послышалось, как хлопнула тяжелая дверь. Дядя Лоренс быстро спустился с крыльца, почти бегом приблизился и крепко обнял меня. «Мой мальчик, какое счастье, что все обошлось! Пойдем скорее домой!» Дядя вел меня в замок под руку словно боялся, что я вот-вот грохнусь. В моей комнате, кроме дяди и Лоренца, оказался еще какой-то пожилой незнакомец, весь в черном. Слуга принес на подносе большую чашку, наполненную теплым травяным напитком. Дядя усадил меня на кровать. «Тебе надо успокоиться. Выпей». В этом напитке чувствовался привкус мяты и еще каких-то трав, дядя сказал. «Приляг, отдохни, все будет хорошо. Ты ведь точно не пострадал?» Об этом он меня уже спрашивал и не один раз. По-моему, дяде Лоренцу и самому не мешало бы хлебнуть чего-нибудь успокоительного. Хотя его можно было понять. Ему доверили на время племянника, а племянник едва не пошел на корм каким-то загадочным снежным тварям. Но мне самому все теперь стало без разницы». Навалилась приятная усталость, веки отяжелели, и я сам не заметил, как оказался в постели и кто меня укладывал. Это было так чудесно, положить голову на подушку и находиться в полной безопасности. Уже засыпая, я кое-что вспомнил. «Дядя, а вы не забудете про того стражника, который мне помог?» «Конечно не забуду, Ансель, он получит щедрую награду и повышение». Дядя Лоренс поправил мне одеяло и тихо сказал. «Все можете идти. Я посижу тут, пока он не уснет». Дальше я уже как будто куда-то летел и провалился в сон. Вторая попытка начать Новый год по-человечески. Я отлично выспался, и настроение само собой поднялось. Происшествие со змеями уже казалось нереальным, то есть понятно, что оно случилось на самом деле но жуткая картина не стояла перед глазами. «Принц Ансель, вы уже проснулись?» – послышался голос дельфиса после того, как я открыл глаза и потянулся. «Умоляю простить меня, я так виноват. Меня не было на месте с утра. Думал, вы поздно встанете после праздника, поэтому позволил себе отлучиться ненадолго». Видите ли, каждое новогоднее утро мы еще с несколькими невидимыми слугами собираемся в маленьком угловом зале замка. Беседуем, вспоминаем прежние времена. Господа в это время обычно спят, и у нас есть свободное время. Но я не должен был отлучаться без спросу. Да брось ты, ничего страшного. А ты слышал, что на меня накинулись снежные змеи во дворе? Что-нибудь знаешь о них? «Я только слышал, что раньше они тоже появлялись, но это было очень давно. Счастье, что вы не пострадали». «Да, меня стражник отбил. Вовремя прибежал с длинным копьем. Там в сторожевой башне какого только оружия не валяется. Хотя я и сам бы потом...» «Не сомневаюсь в этом, принц Ансель». «Вы хорошо себя чувствуете? Можете присоединиться к общей трапезе?» «Ладно». Пока я одевался, Делфис, по своему обыкновению, принялся вытирать несуществующую пыль и наводить порядок в комнате. Хрустальная фигурка, стоявшая недалеко от края стола, пошатнулась и полетела на пол. Конечно, она раскололась на мелкие обломки. Делфис прямо впал в отчаяние. Да чего же я не уклюж! Теперь вы меня точно прогоните. Мне сразу стало его жалко. Удивительно, как такое древнее и много повидавшее создание могло искренне убиваться из-за какой-то безделушки. Подумаешь, она мне не так уж и нравилась. Только домик не урони, у меня там сказочник живет. В столовой, кроме дяди Лоренца и пары-тройки более-менее знакомых придворных, собралось еще с десяток гостей. Всего лишь горстка из тех, кто веселился на празднике и остался в замке с ночевкой. Аделинды, королевы и герцогини не было за столом. Подобралась чисто мужская компания. Вилмар тоже не явился. То ли очень поздний завтрак, то ли ранний обед тянулся скучновато. Положение спасали только разные праздничные вкусности. Дядя был явно не в настроении и почти все время молчал. Разговоры были тихие и вялые, о каких-то пустяках. Среди гостей я узнал некоторых баронов, властителя восточной окраины, двух хранителей ледяной скалы. В конце концов, один из хранителей решился и спросил. «Неужели в самом деле снежные змеи вернулись? Это просто ужасно, что они напали на принца Анселя!» Оказалось, все гости в курсе. Может, кто-то, как и Россен, заметил утреннюю сцену из окна. Может, слуги проболтались. Неприятности вообще трудно скрыть в любом доме, а уже в замке полном людей и подавно». «Да, в самом деле», — неохотно отозвался дядя. «Кто бы мог подумать». Говорят, снежный змея затаскивает людей в потустороннее пространство, где нет ни света, ни тьмы, ни жизни, ни смерти. Память человеческая теряет связи с прошлым, остается лишь смутная тоска. Дядя резко оборвал разговорившегося хранителя. «Довольно. Хватит рассуждать. Мы справимся с этой напастью. Я как раз собирался завтра съездить Гронделю, представить ему Анселя». Дядя обернулся ко мне и пояснил. «Грандель самый могущественный и искусный из всех местных волшебников. Он так стар, что уже не выходит из дома. Однако некоторых гостей принимает у себя». «Грандель непременно даст полезный совет. Нет тех бедствий, с которыми он не смог бы покончить», подал голос древний властитель восточной окраины. Тот самый современник Годза Справедливого. Еще бы, чего только он не перевидал на своем веку, Грандель был стариком еще тогда, когда я мог по праву считаться желторотым юнцом.